Приём третий финальный аккорд. Скажу сразу, пользоваться этим приёмом стоит только в том случае, если вы умеете тонко чувствовать текст, вернее, его тональность. Я бы назвал этот свой приём чем-то вроде тестирования на хорошее словесное восприятие. Давайте я сначала объясню принцип, а потом покажу на примере. Приём финальный аккорд похож на крупный козырь, который выкладывают в самом конце игры. Кажется, всё уже ясно, никаких революций в игре не предвидится, и тут на стол падает туз, который в корне меняет ход партии. Плюс этого приёма в том, что его можно использовать даже в очень важных деловых текстах, где каждое слово проходит через сито серьёзности. Впрочем, не меньшей пользы будет от приёмы и в любых других материалах, где вовремя сказанное меткое слово также прекрасно работает. А вот и пример. В течение следующих 3 лет компания планирует выходы на рынки Азии и Африки. Также предусмотрено двукратное увеличение присутствия на рынках Северной Америки и Европы. В долгосрочной перспективе рассматривается вопрос о создании двух новых заводов на территории России и Сербии. У нас хватает сильных идей и серьёзных планов, а потому всё самое интересное только начинается. Как вы видите, последнее предложение отличается от первого абзаца. Чем конкретно? Стилем и уровнем эмоций. Если в основном абзаце мы говорим серьёзно, не допуская даже шашках в сторону неформатного общения, то в последнем предложении мы подмигнули читателю. Разрядили обстановку и словно бы сказали: "Ребята, мы свои. Просто так серьёзно держаться и умно говорить требует этикет". Знаете, почему папараццы получают огромные деньги за фото звёзд и политиков в неформальной обстановке? потому что люди любят осознавать что даже сильные миры всего похожи на них и здесь тот же принцип мы дистанцировались от читателя официальным тоном в течение всего текста а затем буквально одним предложением расположили его к себе ещё пример Мясорубка Н — это невероятная мощь и тишина работы одновременно. Она не боится объемов и больших кусков. Она боится только одного — не стать вашим любимым электрическим прибором на кухне, а потому очень старается. Верный выбор, о котором и спустя годы вы будете вспоминать с удовольствием. Здесь у нас немного другая ситуация. Общая стилистика основного абзаца и последнего предложения одинаковы. Сила финального аккорда в данном случае объясняется пиковым эмоциональным настроем. Мы хвалили, мы давали выгоды. Последними двумя предложениями мы усилили эмоциональный эффект. Это грамотное завершение серьёзной психологической атаки на читателя. Вариантов использования финального аккорда достаточно много. Здесь и усиление эмоций, и призыв, и резкая смена стилистики, и даже вопрос для размышления. Как я уже говорил, приём работает только в том случае, если вы умеете хорошо чувствовать материал. Часто одного финального штришка достаточно, чтобы материал буквально преобразился. Поверьте, финальным аккордом можно сворачивать горы. Кстати, предыдущее предложение это тоже финальный аккорд. Мысли на полях. Знаете, почему сегодня в копирайтинге такое огромное количество шлака и проходных материалов? Одна из главных причин — копирайтеры в общей своей массе не слишком обеспеченные люди. Да чего уж там. Копирайтеры в Рунете получают копейки. Если вы не знаете реалий нашего бизнеса, то я их знаю прекрасно. Более 2000 долларов в месяц получают в лучшем случае 1% авторов. И это еще очень оптимистично. На биржах же и вовсе тысячи авторов работают за 300-800 руб. в день. Именно эти люди создают порядка 70-80% всего контента в Рунете. Проблема в том, что большинство авторов не готовы к диалогу, они боятся своих читателей, они не знают своих читателей. Слишком велика социальная пропасть. Для того, чтобы говорить на равных с тем же бизнесом, нужно ощущать себя равным. Если на Западе, где убедительное слово «ценится на вес золота», это вполне работает, там даже среди просто крепких копирайтеров немало миллионеров, то у нас ситуация абсолютно иная. У нас все еще считают копирайтинг чем-то вроде хобби для пенсионеров и студентов. В погоне за дешевизной заказчики платят копейки авторам, а потом требуют с них как стоп копирайтеров о Гилви и Мадо. Так не бывает. Если человек не знает рынка, не знает аудитории, её чаяний, не имеет достаточно навыков, а слабые авторы их не имеют, то он никогда ничего толкового не напишет, а ещё его сразу раскусят и не поверят. Именно поэтому Рунет переполнен безликими, эффективными решениями, лидерами в своей области, инновационными продуктами, штампы и общие фразы позволяют автору спрятаться и не говорить от себя. Потому что говорить от себя страшно, сложно и не хочется, засмеют. Пропасть между создателями продукта и читателями вот что мешает Рунету расти, а бизнесу получать серьёзную прибыль с помощью текстов. Это сегодня я зарабатываю достаточно, чтобы путешествовать по миру и позволять себе какие-то весомые траты. Было время, когда я тоже работал за копейки и прекрасно помню тот ужас, когда мне надо было выйти из своей социальной чешуи, и писать для людей с достатком. Взращивайте своих авторов, поднимайте внутри компании или обращайтесь к сторонним профи, тогда и будет толк. А заплатить 100 руб. и ждать миллионных контрактов это, знаете, больше похоже на фантастику. На воде сливки не собирают.